Глава четвертая В глаза ударил яркий свет сразу после громкого хлопка резко открытой двери. «Какого лешего?» – воскликнула я, болтыхнувшись в очередной природной луже, в которой опять превратилась полка. «Да как они это делают?» Иллюзия вроде, по ощущениям, будто настоящая вязкая топь. Пока верхняя часть туловища выползает из нее, прилагая усилия, должны же пассажиры до кошельков как-то дотягиваться. Нижнюю, наоборот, на дно тянет. Сесть не удалось, зато, проморгавшись, я сумела различить незваных гостей. На пороге купе маячили двое – толстый и стройный, а за ними возвышалась еще пара морд. «Она?» – спросил грузный леший в форме с погонами, на которых вместо звезд росли поганки. «Она!» – шагнув внутрь, подтвердил беловолосый сероглазый тип, из-за которого я разбила коленку. «А это, очевидно, ее сообщник». Прошипел он, посмотрев на перепуганного светозарок, который тоже очнулся в болотной ловушке и теперь отчаянно шарил в поисках серебрушки. Очередной. Услуга по отмене услуги оказалась ограниченной по времени. Два часа на нормальном матрасе и не опять. Или доплачивай. Кикиморское обслуживание во всей красе. Встань. Потребовал белобрысый визитер, обращаясь ко мне. Я, правда, попыталась это сделать. Не из же его нахрен посылать, захлебываясь природной благодатью. Но... «Увы!» – чуть склонившись надо мной, блондин протянул руку, видимо, чтобы помочь. Однако его раскрытая ладонь с длинными бледными пальцами, на которых были надеты серебряные кольца, украшенные рунами, зависла над моей не вовремя всплывшей грудью, в ложбинке которой притаилась кувшинка. «Хм...» – произнес он, сжимая пальцы в кулак. Думала, отвалит, но нет. Этот хмырь болотный, прикинувшись воспитанным, опять попытался мне помочь, на сей раз примиряясь к шее потом, вероятно, решил, что вытаскивать ведьму за горло из кроватки в присутствии свидетелей – плохая идея. И, отступив, выразительно посмотрел на Лешего. «Секундочку, лорд Вудвич!» Залебезил, надо думать, тот самый неуловимый начальник поезда, загрузной фигурой которого стояли два зеленых огра в форме железнодорожного патруля. Они, понятное дело, в наши купе не влезли. Да и сам господин Боровик тоже завис в дверях, и только беловолосый грубиян распоряжался тут, как у себя дома. «Лорд же! Аристократ демонов!» «Вудвич! Ха! Водомутович он! Явно ведь из водяных, по глазам видно! Мутит себе что-то, а я крайняя!» «Я не с ней! Мы просто соседи!» — воскликнул Сквозняков, едва выбрался из болотной западни, которую отключил начальник поезда, возвращая полком нормальный вид. «Предатель рыжий! Выясним!» — буркнул один из огров угрожающе. «О да, эти выяснят!» в лучших традициях кикиморского экспресса вытрясут последние деньги и повесят на нас всех собак посмея и вытрясать нечего разве что нет только не коллекцию ядов чёрт не отдам а что собственно случилось медленно садясь поинтересовалась я почему вы господа вламываетесь без стука в купе добропорядочных граждан добропорядочных усмешка лорда пугала это ты-то добропорядочная Он опять наклонился, а я невольно начала заваливаться назад, увеличивая дистанцию. Потом сообразила, что делаю, и тоже подалась вперед, отчего наши лица оказались ближе, чем допускают приличия. Мы смотрели друг на друга, пока остальные молча взирали на нас. Глаза в глаза. Мои прищуренные от злости зеленые, а его водянисто-серые, полные холодного бешенства. Етите твою налево. Я его любимый камзол испортила в том злополучном коридоре. Или ему полночи снились мои якобы кривые ножки, мешая отдыхать? Чего он так взъярился-то? — Верни, что взяла девочка, — прошипел мак, отступая. — Тогда, быть может, тебе удастся избежать тюрьмы. — Ничего себе заява! Я даже за руку себя ущипнула. Вдруг кошмар снится на почве возврата к природе. Вдруг у них эти матрасы ядовитые, болотные газы производят, а не только камыши с кувшинками выращивают. — Ну что я у вас взяла? — Ты знаешь. Сердце вряд ли похитило, судя по его поведению. Что тогда? Кошелек, часы, булавку, зачарованную от насморка. Ну, не салфетку же из кармана сперла, верно? Еще есть вариант с похищением совести, но... Вряд ли она у этого типа хоть когда-то была. Страхова! Простонал Ураганов, хватаясь за голову и невольно опровергая собственное заявление, что мы тут просто мимо проходили, а вовсе не вместе едем. «Что ты опять натворила?» «Да ничего я не творила!» Скачив на ноги, поморщилась, ибо боль опять стрельнула в коленку. «Выражайтесь яснее, сударь!» Пошла я в наступление на обнаглевшего в край визитера. «Попятились все, кроме него. Озвучьте четко и ясно свои претензии, или покиньте уже наше купе. Ночь на дворе». «Верни артефакт, ведьма!» Потребовала Макс, скрестив руки на груди. «Ась!» Я аж отпрянула от таких новостей. «Какой еще артефакт?» «Не прикидывайся дурой, Элисандра!» «О, как!» он уже имя мое выяснил. Проклятые кикиморы, чую, сдали ему меня с потрохами и с огромнейшим удовольствием. «Сама отдашь? Или поискать?» «Сказала бы, поищите в другой ситуации. Но у меня же тут безбилетники». «Кстати, где они?» «Ничего я у вас не брала», — повторила хмурясь. «Приступайте к обыску». Махнул рукой этот гадский гад, и в без того тесное купе все-таки втиснулся огар загораживая освещение. Он закрепил на стене переносной расширитель пространства, после чего вошел и второй патрульный. «Еще и клептоманка!» Опять начал нудить сквозняков, прикрывая ладонями лицо. «За что мне это все?» «Тебе за что?» Вызверилась я на него, ибо на остальных было рискованно наезжать. «А мне это все за что? Я ничего плохого не делала, не крала и господина этого!» Ткнула пальцем в грудь лорда. «Второй раз в жизни вижу!» «Третий!» «Второй!» В ресторане из-за тебя меня киселем облили. Так вот, кто там возмущался. Жаль, с супницей пол ему не прилетело. Вы... вы... Меня так и распирало сказать этой морде аристократической все, что я о нем думаю. Но отфильтровав большую часть претензий во избежание новых проблем, я выпалила. Вы же сильный маг. Как так-то? Сами прохлопали артефакт, а теперь козла отпущения ищите? Во-первых, козу. Лорд не только не разозлился, а, казалось, даже наоборот остывать начал. «Во-вторых, как ты поняла, что я маг? Собирала досье? Или заказчик тебя обеспечил всей необходимой информацией? Да на вас заклинаний защитных больше, чем на мне одежды!» Выпалила я, отчего все посмотрели на меня и на мою одежду. Внимательно так. «Тьфу ты! Одно слово, мужики!» Дальнейший разговор напоминал диалог слепого с глухим. В конце концов, я плюнула, устав доказывать свою невиновность тому, кто уже меня приговорил». Обыск продолжался, как ахив ахи вздохи раздражавшие даже больше возмутительного поведения беловолосого хмыря, возомнившего себя тут начальником. Настоящий же начальник прикинулся валенком, и что был он тут, что его не было бы – одна фигня. Орсизов, как ни странно, не обнаружили. Наверное, они отправились побродить по вагонам, пока я спала. Зато огры вытащили из пространственного кармана моей волшебной сумки, подаренной бабушкой, кучу книг и прочих ненужных вещей, окончательно захламив купе. Но главное, они достали оттуда сундучок, при виде которого глаза лорда алчно сверкнули, а мои расширились от удивления. Впрочем, радовался вредный маг недолго, сундук оказался не его и не мой, хотя я заверила всех в обратном. Эту большую резную шкатулку с хроносферами, похожими на полупрозрачные цветные шарики, с объемными сюжетами внутри, мне умудрились подложить друзья Орсизы. И ладно бы только его. На дне сундука под слоем волшебных шариков обнаружился еще один пушистик, только белый. Зверь не писец. Но в отличие от деятельной парочки, этот как медведь зимой находился в глубокой спячке. Я грешным делом подумала, что мне сейчас новый штраф выпишут за очередного безбилетника. Но недалекие огры приняли его за плюшевую игрушку, а я не стала их разубеждать. Лорд же просто промолчал. Удивительно даже. И когда только прохвосты разноцветные успели свой сундучок из лесу принести, я и не знала, что они в логово бывшего хозяина наведывались. за еще и запас к тусовке тихой сапой в мою сумку пихнули. Даже не знаю, спицы решили в Кикемории или споить кого. Например, декана моего нового и всех преподов заодно, чтобы были ко мне благосклонней. После долгих разъяснений и одной демонстрации самой короткой сказочки, которую огры слушали с умилением, а злобный лорд откровенно зевая от скуки, патрульные принялись потрошить тюк с травами, а я суетиться вокруг, без конца выкрикивая. «Осторожно, не сломайте стебли, чихать до утра будете!» «Понежнее, с цветочками, а то куриная слепота нам всем на неделю обеспечена!» «К этому вообще не прикасайтесь, ради вашего же блага!» «Тот пучок ядовитый, от этого бутона крапивница высыпает!» И так далее, и тому подобное. Запарялась спасать зеленых громил от них самих. «Не девушка, а змея!» Со смешком резюмировал Вудвич. «Среди вещей сплошные яды и ингредиенты к ним». «Вот именно, лорд!» Буркнула я, бросив на него мрачный взгляд. «Как бы не отравился кто?» «Накаркала!» Когда закончили проверять мое сено, как обозвал бережно собранную коллекцию трав Грубиян Мак, я, наконец, выдохнула. Но не тут-то было. Эти вандалы криворукие сломали сундучок с двойным дном, примостившийся на столике, уронили синий флакон с ядовитой настойкой и конфисковали чешую левиафана, обозвав контрабандой. А потом дружно вырубились, потому что пролитый эликсир подействовал как снотворное, причем исключительно на зеленокожих. Один огор, падая, меня чуть не зашиб а второй удачно снёс мухомор-вещатель и придавил нытика ураганова. «Пустячок, а приятно!»